«Но вы же должны понимать, что раз в доме больной ребенок-то всю воду после него необходимо вылить, а ванну как следует помыть!» «Это... это я должна мыть?» Шумом втянув воздух оскорбленная до глубины души дочь неведомого азиатского народа разразилась слезами, и в следующее мгновение выбежала, словно ошпаренная, прочь. «Вот так!» — мрачно изрек Дик. «Вот так!» — за наш счет они приобщаются к западной цивилизации. Во время ужина он окончательно решил, что затягивать с отъездом не стоит. Не Неотличавшийся красноречием Хуасан — За весь вечер додумался поведать ему о своей далекой родине лишь то, что там много гор и кос и пастухи их пасут. Чтобы его разговорить, требовалось затратить определенное количество душевных сил, а Дик, находясь под впечатлением неприятного инцидента с слонье, предпочитал беречь их для своей семьи. Вскоре после десерта... Все исполненные неподражаемого достоинства властелин, затерянных где-то на бескрайних просторах далекой Азии рудников, оставил свою супругу с дайверами одну, и тогда всем троим стало ясно, что никогда составлявшая основу их дружбы общность интересов осталась, увы, в прошлом. Слишком огромна была та пропасть между прирожденной искренностью и вынужденным наносным высокомерием, над которой тщетно пыталась взлететь неугомонная Мэри. Когда в половине десятого она, прочтя принесенную слугой записку, наконец встала со стула, Дик вздохнул с облегчением. Боюсь, что вам придется меня извинить. Неотложные дела зовут моего супруга в путь. Как вы понимаете, сопровождать его — моя прямая обязанность. На следующее утро, когда они были еще в постели, Мэри, чуть было не сбив с ног принесшую им кофе-служанку, влетела к ним в спальню. В отличие от дайверов, она была полностью одета и, по-видимому, давно уже на ногах. Лицо ее чуть заметно подергивалось от плохо сдерживаемой ярости. «Скажите, скажите, что это за история? Будто ланье искупали в грязной воде!» Дик хотел было что-то ей ответить, но она его опередила. «По какому праву?» «По какому праву вы приказываете сестре моего супруга мыть для вашего сына ванну?» Встав посреди комнаты, гневно сверкающая глазами Мэри, в ожидании объяснений смотрела на них в упор, в то время как они, будучи придавленными к кровати, стоявшими у них на коленях под носами, Сидели беспомощные, как и стуканы. Сестре супруга? — воскликнули они хором, услышав ее слова. — Велеть сестре Хасана драить ванну! В голове не укладывается. Но мы же не... Опять в один голос пролепетали они... Мы считали, что это была всего лишь одна из привезенных Хасаном с родины служанок. Это была его сестра. Простите, я думал, что это две горничные. Только и смог проговорить Дик. Вам было ясно сказано, что они Гимадун. Они что? поднявшись с кровати и накинув шлафрок, в полном замешательстве переспросил он. — Не будь вы вчера, когда мы сидели в гостиной у пианино, так мертвецки пьяны, вы бы запомнили, что я пыталась вам тогда втолковать. — Ах, да, припоминаю. К сожалению, я обратил внимание на ваш рассказ, лишь когда он почти уже подошел к концу. Я не понял. В общем, мы не поняли, что все это имеет непосредственное отношение к вам и вашей семье. Ну что ж, теперь нам остается принести вашей гемодуме ги... ги... гимадун... свои извинения. Принести извинения? «Я ведь вам объяснила, что когда старший в семье...» В общем, когда старший сын принимает решение сочетаться браком, две его незамужние сестры посвящают всю свою жизнь тому, чтобы быть гимадун его супруги. Гимадун – это вроде фрейлин. «Так значит, именно поэтому Хасан вчера вечером и уехал?» «В общем, да», — после минутного колебания нехотя призналась Мэри. «Его сестры уехали с ним. У них не было выбора. Этого требовала их честь. А все из-за какой-то там якобы грязной воды», — продолжала Пока Дик и Николь одевались, она, как будто в нашем доме, подобное вообще могло произойти. «Я считаю, что нам следует позвать Ланье и выяснить у него всю правду». Сидевший на кровати Дик, незаметно кивнув, Николь дал ей понять, что она должна это предотвратить. Тем временем Мэри открыла дверь и по-итальянски приказала слуге отыскать маленького дайвера. «Минуточку!» В тот же миг возмутилась Николь. «Я не позволяю». «Вы нас обвинили!» Тоном которого никогда прежде они от нее не слышали, заявила в ответ Мэри. «А значит, я имею полное право лично убедиться, Я не позволю впутывать в эту мерзкую историю ни в чем не повинного ребенка. Николь застегивала жакет с таким видом, как будто это были доспехи. Ладно, так и быть, сдался Дик. Пусть приведут сюда ланье. Должны же мы, в конце концов, разобраться, кто из нас более неправ. Через минуту, не на шутку, перепуганный мальчуган вошел в спальню родителей, полураздетый душой и телом. Он опасливо поглядывал на хмурые лица взрослых. — Послушай, Ланье, — обратилась к нему Мэри, — с какой стати тебе вдруг пришло в голову, что перед твоим купанием не сменили воду? «Отвечай!» — строго приказал ему Дик. «Ну, просто вода была грязная, вот и все. Но ведь твоя комната находится как раз рядом с ванной. Неужели после купания Тони ты не слышал никакого плеска?» Согласившись, что какой-то плеск в ванной он, может быть, и слышал, Мальчишка, тем не менее, твердо стоял на своем. Дескать, вода была грязная. Более того, почуяв неладное, маленький хитрец предпринял отчаянную попытку всех обыграть. Вообще-то, на самом деле, никакого плеска я слышать не мог, потому что... Ну, и почему? Тотчас загнали они его в угол. С минуту наконец озадаченный происходящим и тщетно пытающийся взять в толк в чем его вина, мальчонка стоял в своей легкой батистовой пижаме молча, вызывая у родителей жалость, а у Мэри лишь еще большее раздражение. Просто вода была грязная, сказал он наконец. В ней плавала пена. «Если ты сам не соображаешь, что говоришь», — начала была Мэри, но Николь ее перебила. «Так, все, все, все, хватит!» Коль скоро там плавала пена, то вполне естественно, что ребенок посчитал воду грязной. Отец велел ему тотчас сообщить, «А я говорю, что никакой пены там быть не могло!» Ланье с упреком посмотрел на предавшего его отца. Николь взяла растерянного мальчугана за плечи и, развернув, выслала вон из комнаты. Дик пытался разрядить обстановку, засмеялся. Смех его, казалось, вернул Мэри в прошлое и, воскресив ее памяти их былую дружбу, заставил задуматься о том, как... Отдалились она от своих старых друзей, и как мало осталось от нее прежней. «Ну ладно, бог с ней, с этой пенной!» — примирительно сказала она. «Дети есть дети!» Чем больше захлестывали мэри воспоминания, тем сильнее мучила ее совесть. «Может, вам все-таки не стоит уезжать?» «Хасан на вас больше не в обиде. А поездка, как я уже говорила, все равно предстояла ему по долгу службы. В конце концов, вы у меня в гостях. Я не думаю, что какая-то мелочь. Однако на дико ее слова произвели обратный эффект. Лишь еще более рассерженная ее двуличием а также тем, что здоровье его сына нас считает мелочью, он отодвинулся и принялся бросать в чемодан свои пожитки. — Мне крайне неудобно перед сестрой Хуасана, сказал он через минуту. — Хотелось бы увидеть ее и извиниться. — Как жаль, что тогда в гостиной вы были Так невнимательны. А вы, Мэри, были настоящей занудой. Я внимал вашим россказням сколько мог, но потом... Выбирай выражение, — одернула его Николь. занудой. Горько вздохнула, наконец, расстроенная Мэри. занудой. Ну что ж, а вас, Дик, Я, пожалуй, могу сказать то же самое. — Прощай, Николь, — добавила она и вышла из спальни. После этого разговора ни о каком прощальном ужине не могло быть и речи. Все вопросы, связанные с отъездом дайверов, уладил Мажордом. Перед Хаасаном и его сестрами Дик извинился, оставив им записки. Когда настало время отправляться в путь, настроение у всех было прескверное, особенно удуршен всей этой истории был Ланье. — А все-таки я уверен, сказал он, когда поезд тронулся, что вода в ванне была грязная. Ну все, довольно, ответил ему отец. Давай лучше об этом забудем, а не то... А не то я возьму. Я оформлю с тобой развод. Ты, должно быть, слышал, что по новым французским законам допускается развод собственным ребенком. Мальчишка захохотал от восторга, и дайверы вновь почувствовали себя счастливой семьей. — Насколько, господи! — с грустью подумал Дик. Насколько меня еще хватит? Глава пятая. Услышав на террасе какой-то шум, Николь подошла к окну и, отдернув штору, прислушалась. Щедрое апрельское солнце бросало розовые отсветы на исполненной суровости лик кухарки Агустины и голубые на зажатой ею В жилистое ручище огромный кухонный нож. Совсем недавно, всего лишь два месяца тому назад, вернувшись на виллу Диана, дайверы имели несчастье связаться с этой сварливой старухой. Из-за устроенного над террасой навеса разглядеть фигуру Дика Николь не могла. Ей видны были лишь его лицо, и вооруженная тяжелой с бронзовым набалдашником тростью рука. Направленные друг на друга нож и трость были точь-в-точь, -точь, как употреблявшиеся во время гладиаторских боев трезубец и короткий меч. Сначала ей удалось разобрать слова дика, Равно столько! Вина вы выпиваете на кухне, но когда я увидел вас в винном погребе за бутылкой шаблимутом, что?, закричал в ответ, размахивая своим ножом Агустина. И это он говорит мне о выпивке. Чья бы корова мычала, а ваша, знаете ли, дик, что происходит? — крикнула, открыв окно Николь. — Эта плутовка добралась до наших марочных вин, — ответил ей по-английски Дик. — Я решил выставить ее за дверь и пытаюсь это сделать. — Боже правый! Смотри, чтоб она не ударила тебя ножом! Услышав голос Николь, Агустина погрозила ей. «А вам, мадам, давно пора знать, что ваш супруг каждый божий день запирается в этом своем, как вы говорите, флигеле и нажирается там не хуже портового грузчика!» Презрительно скривив свои дряблые, словно перезрелые вишни губы, прокричала она. «А теперь заткнитесь и убирайтесь вон!» прошипела, облаготившись на подоконник, Николь. А не то мы вызовем полицию. — Вы полицию? Да вы хоть знаете, кто в здешнем участке заглавного? Мой родной брат! Вы мерзкие америкашки! — Николь! — крикнул по-английски Дик. — твое дело увести из дома детей. А уж я здесь все улажу. «Вы мерзкие америкашки! Выпивайте наши лучшие вина!» С таким видом, как будто за ее спиной стоят толпы недовольных крестьян, вопила обнаглевшая кухарка. «Послушайте!» Твердым, недопускающим возражений тоном обратился он к ней. «Вы должны немедленно убираться отсюда прочь! Все, что мы вам должны...» — Мы заплатим. — Ага! Как же! Держи карман ширик. Кстати, намотайте на ус! Почти вплотную, подойдя к Дику, она вдруг принялась так неистово размахивать у него перед носом своим ножом, что он вынужден был пустить в дело трость. Тогда, видя, что противник оказывает сопротивление, Она бросилась на кухню и вернулась оттуда, прибавив к своему арсеналу еще один сверкающий отточенным лезвием нож и употребляемый для разделки мяса топор. Дик вполне отдавал себя отчет в том, что шуток здесь мало. «Агустина была баба рослая и крепкая». А стало быть, и разоружить ее, возможно, было лишь нанеся ей пару-тройку серьезных повреждений, за которые, по французским законам, им, как иностранцам, пришлось бы понести суровое наказание. Тогда он решил пойти на хитрость. — Ну все, все, все, звони в участок! — крикнул он Николь, после чего, обернувшись к Агустине и указывая на ее оружие, добавил. — Если вы... «Сейчас же не уберете эти штуки! Через пять минут на вас наедут наручники!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — -ха -ха -ха! она как одержимая, однако на сей раз сочла за благо держаться на почтительном расстоянии. Николь позвонила в полицию, но то, что ей довелось услышать, было ничуть не лучше пьяных выкриков самой Агустины. Пробормотав в ответ что-то невнятное, жандарм принялся со смехом пересказывать суть дела своим товарищам. Через минуту послышались гудки, и Николь, поняв, что ничего не добьется, повесила трубку. — Дай ей больше денег! — прокричала она Дику, вернувшись к окну. — Эх, я бы им задал Погрозил он в сторону телефона, прекрасно знавший, как нерадива местная полиция, дик. Но поскольку прорваться к аппарату на данный момент возможным не представлялось, решил взять совет у жены и пойти на мировую. Предложив Агустине сперва пятьдесят, а затем, горя желанием поскорее от нее избавиться и целых сто франков, он сумел уговорить ее сдать позиции. Прикрывая свое добровольное отступление оглушительными, словно пушечная пальба возгласами «Ублюдок!», она бросила оружие и удалилась с террасы на кухню. Убраться с виллы, высвоясь, она, однако, обещала лишь тогда, когда явится, чтобы помочь ей перетащить обратно все пожитки ее племянник. Во избежание возможных провокаций, прохаживаясь в ожидании его прибытия под окнами кухни, Дик услышал, как хлопнула пробка, но, вняв голосу собственного разума, решил, что заострять на этом внимание, пожалуй, не стоит». Дальше все пошло как по маслу. Явившийся за вещами племянник был самоучтивость, а Агустина, попрощавшись с Диком, так как будто он был ее собутыльником и даже одарив его улыбкой, не без сожаления бросила последний взгляд на Виллу. Прощай! Прощайте! Мадам. Бонсуар! крикнула она, заметив в окне Николь. Отпраздновать счастливое избавление от мерзкой карги, дайверы отправились в Ниццу. Там они заказали в ресторане Боэбес уха местная. Местное блюдо, представлявшее собой нечто вроде щедро сдобренной шафраном и другими пряностями ухи, изводившееся у здешних скал рыбы, а также мидий, креветок и кальмаров, откупорив бутылку ледяного мунтон, а нет... Откупорив бутылку ледяного шабли, Дик признался, что Агустину ему жаль. «Правда? А мне нет!» — ответила ему Николь. «Ни капли!» «А мне да. И все же я с удовольствием столкнул бы ее со скалы». В эти дни им редко удавалось поговорить по душам. Вовремя экспронтом отыскивать нужные, единственно верные слова с некоторых пор сделалось для них почти невозможным, а когда эти слова наконец-то приходили одному из них в голову, другой уже не слушал. Сегодня, однако, устроенный Агустиной дебош заставил их встрепенуться, встряхнуться, и они, разгоряченные изобилующей специями пищей, и лишившим их чувства обыденности вином, открыли, наконец, друг перед другом двери каждой своего замкнутого мирка и решились на нелегкий разговор. «Знаешь, так ведь не может продолжаться до бесконечности», — начала Николь. «Или может? Скажи, Дик, скажи мне, наконец, что у тебя на уме?» «Иногда мне кажется...» — добавила она, встревоженная тем, что впервые за все годы их совместной жизни он не стал развеивать ее сомнения. «Иногда мне кажется, что это моя вина. Я тебя погубила». «Выходит, я безнадежен?» — галантно осведомился он. «Ах, Дик!» Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду, совсем другое. Но, в общем, если прежде ты стремился созидать, то теперь, похоже, тебе больше по вкусу разрушать. Столь недвусмысленно указав Дику на произошедшую с ним перемену, Николь испугалась собственных слов. Но еще больше испугалась она, последовавшего за этими словами гробового молчания. Ей казалось, что за ним этим молчанием, за холодным блеском смотревших на нее синих, словно стальных глаз, за труднообъяснимым желанием ее супруга проводить почти все время с детьми, что-то скрывается. Кроме того, ее настораживали никогда прежде несвойственные ему приступы гнева. Что и говорит, теперь он мог с легкостью облить грязью не только отдельного человека, но и целую нацию или сословие, не забыв при этом предать анафеме и свойственным последним жизненный уклад и систему ценностей. Интуиция подсказывала Николь что в душе у него происходит что-то необъяснимое, что-то такое, о чем в минуты, когда оно прорывалось на поверхность, она могла лишь строить догадки. — Объясни мне, в конце концов, что все это тебе дает? — собравшись с духом, спросила она. «Это дает мне твердую уверенность в том, что твое здоровье становится день ото дня крепче, и что закон убивающих рецидивов не ложь». Его голос вдруг показался ей чужим и холодным, как будто речь шла не об их общем будущем, а о каких-то абстрактных научных изысканиях. «Дик!» — воскликнула она, — поддавшись, охватившей ее тревоге, и хотела было, дотянувшись до него через стол, взять его за руку. «По-моему, здесь есть над чем подумать, не так ли?» Нарочно принявшись в этот момент ковырять вилкой в тарелке, сказал он, «И уж поверь, дело не только в тебе». После этих слов он сам взял озадаченную Николь за руку и вдруг превратившись в прежнего, вызывавшего у нее неизменный восторг зачинщика и вдохновителя всякого рода развлекательных мероприятий, шалости и проказ и безумных, но уморительных выходок, повел ее к окну и с заговорщическим видом спросил, «Видишь, там яхта». Это было тихо поворачивающееся на прозрачной, с изредка набегавшими мелкими волнами глади бухты ангелов, и всегда, независимо от того, находилась ли она в плавании или стояла на якоре, кажущаяся устремленной навстречу романтическим приключениям моторная яхта Голдинга. «Гляди, сколько там людей!» «Давай поднимемся на борт и узнаем, что их туда привело, а заодно и спросим у них, счастливы они или нет». «Но мы почти не знаем Голдинга», — возразила Николь. «Он говорил, что будет нам очень рад. Кроме того, по-моему, он на короткой ноге с твоей беби. Она ему практически как жена. Или все это уже в прошлом? Когда они, наняв лодку, отчалили от берега, жгучее летнее солнце уже скрылось за горизонтом, и вдоль белого корпуса Марджин один за другим загорались мерцающие огни. По мере приближения к яхте Николь все больше одолевали сомнения. Но ведь у Голдинга, похоже, какой-то праздник. Неужели мы имеем право вторгаться? Просто там играет радио. Вот и все, — заверил ее Дик. «Боже мой, что я вижу!» Послышался вдруг откуда-то сверху густой бас «Дайверы!». Подняв головы, они увидели на борту яхты огромного, облаченного в белый костюм седовласого человека. «Эй, на палубе! Спускайте трап!»